Сыщик Виет и дело о коробе алхимика, или глава седьмая, в которой большой дворец индустрии сотрясают э п о х а л ь н ы е открытия, невероятные изобретения и необъяснимое исчезновение драгоценного магистериума, и все это во время дежурства в и т а На перекрестке Александровской и Фарной улиц, к спрятавшемуся в тени платанов цветочному магазину подошли сыскной надзиратель Вит и его помощник Фирс. Шофёр распахнул дверь, звякнул колокольчик, и товарищи нырнули в окутанную смесью влаги и нежных ароматов залу. Здесь повсюду стояли цветы в вазах, горшках, вёдрах, от ярких красок рябило в глазах. Из внутренних покоев выглянула очаровательная молодая хозяйка. Вы, Ронислав! воскликнула она удивленно. Зачем вы здесь? Уходите. Следом за женщиной в магазин п р и т о п а л о двое детишек. Круглолицая рыжая девочка лет пяти тут же спряталась за маминой ю б к и и уже оттуда принялась изучать пришельцев. Толкавший перед собой собственную коляску годовалый мальчуган с черными кудряшками, высоким лбом и тонким ровным носом не заметил чужаков. Неуклюже проковылял на неокрепших ножках чуть дальше и оказался пленен видом. Улька! Сыщик подхватил к а р а п у за на руки и весело закружил с ним по зале. Мой замечательный Улька! Малыш несколько секунд рассматривал в и д а огромными карими глазами, потом лицо его исказилось и он стал вырываться. Магазин сотряс громкий крик. Женщина выхватила ребенка из рук детектива и прижала к себе. Что вам угодно, барон? – спросила она сердито, опасливо о глядываясь на дверь в квартиры. Цветов, госпожа р а б е р и ответил сыщик. К тому же меня гложет настоятельное желание принять участие в жизни Ульки. Я оставлю для него. Убирайтесь! – вскрикнула хозяйка решительно. Она высвободила одну руку и указала ею на дверь. Но Ульяна, обескураженно пробормотал Вид, а цветы? Женщина, сжав челюсти, усадила сына в коляску и сказала дочери не терпящим возражений тоном: "Идите к себе, у меня покупатели". Девочка поморщила свой носик картошкой, но послушно повезла брата назад в квартиру. Итак, господин барон, строгим тоном произнесла цветочница: "Чего изволите, но учтите для вас все в три дорога. Тогда самый самый дорогой цветок из тех, что у вас есть". воскликнул Ранислав Вакулович. Чёрный тюльпан король ночи? спросила хозяйка. Или радужную розу Пьер де р о н с а р На ваш вкус, поклонился вид. Это ведь подарок вам. Лицо женщины дернулось, по нему побежало множество чувств от оскорбленной гордости до от цветов б ы л о й нежности. Ну что же, пусть будет роза, произнесла цветочница холодно. и добавила с нескрываемым сарказмом, я ее и срезать не буду, продам кому-нибудь во второй раз. Благодарю за подарок. Чем еще могу служить? Еще таких же роз, кивнул вид. Одну пошлите мадам Дюфренуа. Детектив поднял глаза к потолку, вспоминая. Еще одну модистке в и т а д а р и капитан Шибук, конечно, госпоже Гутик, ювелирши. Нет, вдруг отозвался Фирс. Лицо его было необычно холодно. Ранислав Вакулович замер с раскрытым ртом, но и Стапник не унимался. Хватит морочить голову себе и им хватит морочить голову. Ты Вит не находил слов. Фирс, ты что по батагам соскучился? Ты влюблён и это знаешь. Холодно произнёс и Стапник. Остановись наконец. При чём здесь любовь? буркнул сыщик не в силах прийти в себя от этого неожиданного сопротивления, оказанного ему со столь неожиданной стороны. Какой интересный взгляд на жизнь, барон! оживилась цветочница. Ах, оставьте госпожа Раберий! воскликнул вид. Он повернулся к Ферсу всем телом. Это ты, ты сам влюбился. Я знаю в кого, в мадмуазель Панмаре. Может, да? пожал плечами его товарищ. Может нет, разве мы об этом? Об этом, об этом. торжествующе пророкотал Вид. Влюбился? Поздравляю, пробормотала госпожа Рабери. Благодарю вас, мадам. вежливо откликнулся ф и р с А саму барышню? хмыкнул Вид. А ее разве я не должен спросить? Может она ко мне равнодушна? Может я приятнее как раз остальным дамам? Хорошо, спросим. спокойно кивнул а с с т о п н и к всех спросим. в этот момент из внутренних п о к о е в донеслись шаги и в магазин вошел хозяин лавки к р у г л о л и ц ы й рыжий мужчина средних лет на его носу картошкой сидели очки. о, в а ш е высокоблагородие! бросился к покупателям цветочник. какая честь! что же вы к нам так давно не заходили? изволите букет, который понравится даме сердце или что-нибудь для сада? Господин барон желали купить розы Рансара, подала голос его жена. Пока насчитали шесть, но как выяснилось, им нужно предварительно уладить кое-какие вопросы. Да, конечно, неуверенно пролепетал Вид. Это касается пяти последних роз, а первую-то я ведь приобрел. Нет, буркнула женщина. У пораженного словами жены господина Араберия глаза полезли на лоб. Это же целое состояние! Забормотал он, отворачиваясь всем телом, в надежде, что покупатели его не услышат. Господин барон еще и платит втрое, ядовито буркнула букетчица. Она решительно прошагала к входной двери и распахнула ее перед видом. Звякнул колокольчик. Снаружи в залу проникла волна свежего воздуха. Женщина сделала легкий к н и к с о н Будем рады служить вам, барон, проговорила она сухо. Как нибудь. Вид и ф и р с вышли, дверь за ними закрылась. На службу? спросил о с т о п н и к так будто ничего и не случилось. Ты допрыгаешься? возмутился с о с к н о й надзиратель тем тоном, которым обычно разговаривают изгнанные виноватцы. п р е к р а т и м е я теш немедленно. ф и р с пожал плечами. В любом случае сегодня твоя очередь надзирать за порядком в большом дворце индустрии. а вечером тебя ждет п р е д п р и н и м а е р Карстини, которому должны дирижаблем доставить органиструм. Когда? Повернул голову Вид. Не ранее семи вечера, ответил Фирс. Если ветер будет сильным. А вот в Большом дворце тебе надлежит быть уже сейчас. И стопник сделал шаг к п а р а м о б и л ю и вытащил откуда-то свежий выпуск чутков. Там началась выставка интересностей из Франции. Прочел он на предпоследней полосе. Также приглашены изобретатели и из других стран. Ловкая комбинация стекла и стали, а также многочисленные прозрачные купола на крыше делали необъятное пространство большого дворца индустрии светлыми и легкими. Вид о т м е т и л с я устоявшего перед входом в здание городового, чем вызвал у того неподдельное изумление. Постовой похоже и мысли не допускал, что именитый с ы с к н о й надзиратель явится на дежурство, да еще и в полном согласии со служебным графиком. В в ы с т а в о ч н о й зале виита э ф е р а сразу же взяла в оборот некая бойкая барышня, даже не столько с ы с к н о г о н а д з и р а т е л я сколько его истопника. Посмотрите, как это удобно и просто! Затораторила она, протягивая тому на блюдце кубики чего-то светло серого и красного. Не нужно более колоть сахарную голову, напрягаться, тратить время, рисковать порезаться. Рафинат я к о в а р а д а всегда одинакового размера и веса, необычайно быстро растворяется, занимает мало места, его легко хранить. Возьмите на пробу сверток. Она отвернулась, чтобы достать образцы, но сыщик пошел прочь, увлекая верного помощника за собой. А кухаркам теперь чем заниматься? буркнул Вид. Ферс успел лишь улыбнуться энергичной девушке. Разве не чудо? Тут же заговорил с друзьями другой господин, только и ждавший своей очереди. У него был французский акцент, усы топорщились, лицо почему-то выражало грусть. Я Бертлоис с Арбонны. Взгляните. Он протянул бутылку, наполненную чем-то, что казалось водой. Из газа этилена обычного пара я синтезировал это. Вид приостановился, чтобы вытащить пробку. Пахнет спиртом, пробормотал он, возвращая сосуд. А скуся комса, потому что так оно и есть по-французски. Обрадовался господин. Это спирт, настоящий питьевой спирт, и я сделал его, повторюсь снова и снова, еще сотню раз повторюсь, из газа и пара. Just du gaz et de l a v a p e u r Просто газ и пар по-французски. Действительно поражает, вежливо изумился дедуктивист. Вам нужно строить завод. Приглашаю финансистов. Пробормотал господин Уныло, но тут же вновь п р о с и я л А ведь мой синтез выгоняет очередной гвоздь в гроб адептов фокседви. Жизненной силы по-французски. Из безжизненных газов я п о л у ч и л органическое вещество. Нет никакой животворящей силы. Есть химия. Поразительно, согласился Вид. Поразительно, с этон реалити. На самом деле, по-французски. Бертло энергичным жестом предложил пару бутылок р а н е славу Вакуловичу. Образцы. Детектив их не взял. Благодарю, месье, но я не пью ничего крепче вина. С товарищами заговорил толстенький мужчина, весьма похожий на доктора, как их рисуют в детских книжках, с добрым румяным лицом, внимательным взглядом поверх очков, жилеткой, саквояжем, даже густые усы у него были несомненно докторские. От господина тянуло каким-то необычным запахом. В пальцах он держал флакон коричневого стекла. Бензол? Понимающе спросил Вит. Керосин! Возмутился мужчина. Серечь восковое масло недавно выделено в Новой Шотландии господином Гесснером директором нашего товарищества на поевых началах. Он само вы приехать не мог. с ы р ь е м послужила природная субстанция, называемая нафтой. Она, как я считаю, незаслуженно позабыта химиками. Керосин избавляет, и это научно доказано, вне каких-либо сомнений доказано. Керосин избавляет от в ш е й Только этого не хватало. Воскликнул Вид, бросаясь прочь. Подождите! закричал доктор в догонку. Позвольте дать вам для экспериментов флакон жидкости и коробочку с насекомыми. Друзья быстро прошли мимо нескольких столов. Мерсеризированный хлопок! кричала почтенная дама. Она демонстрировала вроде бы обычную ткань, но удивительно насыщенного цвета и шелковистого блеска. Сухой лед. Из густого белого дыма вынырнул юноша студенческого вида. Каждое его движение сопровождали новые клубы этого непонятного дыма. Вулканизированный каучук, восклицал господин с длинными усами. Он жестоко изгибал, растягивал, скручивал самую обычную колошуну, та оставалась целой, даже не трескалась. Бетоагме, железобетон по-французски. Вит и Ферс продолжали шагать. А помнишь статью профессора Бланки про озеро Мёда? спросил сыщик. Интересно, что бы он сказал про скорость развития человечества, глядя на это обилие изобретений и открытий. Ферс хотел было что-то ответить, но его перебили. А куда вы бежите? в к р а т ч и в о спросил кто-то рядом, совсем рядом. Детектив вздрогнул и обернулся. Щупленький старичок со всклокоченными седыми волосами и усами щеточкой смотрел на Виита хитрым и даже несколько добрым взглядом. Я так понимаю, новые вещества вас не занимают, произнес старичок ласкательно. Ведь нет, да нет. Вон в том проходе выставляют механические изобретения. Вам с вашей спортивной конституцией они будут куда как приятнее. Вот как. Мыкнул Вид. Именно, закивал мужчина. А еще у вас такие умные глаза. Вы наверняка любите загадки. Вот из чего это сделано, скажите. Он протянул сыщку и табакерку, удивительно легкую, чрезвычайно гладкую, необычную на ощупь. Вид в недоумении повертел вещицу в пальцах. Вы идите, идите к механическим изобретениям, продолжал старичок. Не стойте, идите. Просто помните, что сегодня вы встретились с будущим, да, будущим. А что нет? Это не дерево, не кость, не камень, не ткань, не металл. Это паркизин. Вы спросите, что такое паркизин? Ведь спросите, да? Хлопок обработанный смесью серной и азотной кислот, затем растворенный в спирте и высушенный до твердого состояния. Конечно, это не все секреты, но разве они вам нужны? Зачем секреты, правильно? Идите, молодые люди, идите, веселитесь. В легком недоумении фер свернул с т а р и ч к у табакерку, и они с в и т о м двинулись в другой проход. По пути т о и дело, оглядываясь на необычного собеседника. Уже через несколько шагов они оказались перед чем-то большим, вращающимся, у х а ю щ и м исходящим паром. ж о м а п е л ь м сье маринони. Остановил их солидный мужчина с решительным взглядом. Я месье м а р и н а н и по-французски. Его усы топорщились над бородой аля бальбу в стиле бальбо по-французски. Я я есть произнес он с сильным акцентом и остановился посреди фразы, не в силах подобрать нужные слова. Я я есть. Это господин м а р и н а н и Пришла ему на помощь л и х о г о вида дама в очках. До сего момента деловито раскладывавшая бумаги на столе француз с облегчением закивал. Женщина же уставилась на в и д о ф и р с о м взглядом обвинителя. Это она не оборачиваясь ткнула рукой назад. Это машина господина Маринани. Фактически это газетный печатный станок, но дама сделала паузу и подняла карандаш вверх. Очки ее сверкнули. Этот станок способен печатать до сорока тысяч экземпляров газеты в час. Вид присвистнул. Ферс повнимательнее взглянул на механизм. Основные новшества не листы бумаги, а рулон, продолжала энергичная женщина. п е ч а т ь не с одной стороны, а с обеих, и, конечно, механические разрезание, складывание и штабелевка. Впечатляет, выдохнул истопник. Но куда ж столько газет? Дистрибьюсия н а л я ш е л ь н а ц и н а л ь Общенациональное распространение, по-французски. Встрял Маринани явно страдавший от того, что не может лично презентовать собственное изобретение. Да, строго кивнула дама. Пора переходить от местечковых газетенок к общегосударственным изданиям, а то чутков в провинциях вечно не хватает. Ого! Не удержался вид. Именно так. с м е р я л а его взглядом женщина. Товарищи попятились от суровой дамы и наткнулись на толпу, окружавшую довольно большой п я т а ч о к свободного пространства. В центре находилось нечто, что в и с н а ч а л а принял за обычную машину для ходьбы, но нет, ноги ездока совершенно не касались земли. Они поочередно давили сверху вниз на что-то вроде уступок, из-за чего весь механизм ехал вперед. Было всего два колеса. Никакой дополнительной опоры, но д и к о в и н к а не падал. Педальный конь Макмиллана торжественно пояснял, похожий на циркульездок. Он кружил на своем агрегате, и собравшиеся не могли оторвать от него глаз. Ничего себе название, крикнул кто-то. Так уж случилось, что сие изобретение есть воплощение мечты, детской мечты, парировал экспонент. В молодом возрасте господин Макмиллан страстно желал превратить свою лошадку на палочке в настоящий движущийся аппарат. Отсюда и название. Впрочем, парижские и лондонские газеты обсуждают несколько других наименований, например, с к о р о х о д и двухколёсник. Мне нужен этот конь, немедленно заявил Вид. Два. Мы устраиваем аукцион в последний день выставки. С достоинством кивнул педалист. Именно в этот момент за головами мелькнуло раскрасневшееся лицо городового Кутюка. Тот прокладывал себе путь через толпу, еще издали подавая дедуктивисту какие-то знаки. При каждом шаге по сверкающим сапогам городового с б р я ц а н и е м било сабля. Форменная фуражка от спешки едва держалась на голове, наружу выбились буйные черные вихры, но Кутюк не обращал на это ни малейшего внимания. Позади городового сменил титулярный советник Таислав Раганович Стах, директор Большого дворца индустрии. Ваше высокоблагородие, в о з а п и л Кутюк. Как хорошо, что вы здесь, господин Вид, господин Вид, в о с к л и ц а л титулярный советник, и от избытка чувств его жирные бока тяжело тряслись. Как господин Вид? Резко остановился наездник педального коня. В глазах юноши отразилось неверие, сменившееся радостным преклонением, которому был столь привычен дедуктивист. Неужели вы сам соскной надзиратель вид? Толпа с интересом внимавшая речам заволновалась. Послышалось несколько женских вздохов. О, если б я только знал! Педалист соскочил со своего устройства. Позвольте мне с покорнейшим почтением вручить вам в качестве дара этот экземпляр изобретения Макмиллана, и он торжественно пододвинул механизм рулем квиту. Если вы не замешаны в том преступлении, о котором мне несомненно сейчас поведают, смущенно пролепетал сыщик, п р и м у с глубочайшей благодарностью. Он с благоговением провел ладонью по алакированным поверхностям агрегата. Толпа разразилась рукоплесканиями. Пойдемте, пойдемте, дорога каждая минута, причитал т а й с л а в р о г а н о в и ч Он задыхался после ходьбы. Все почести потом. Он схватил барона за локоть и бессильной рукой потащил куда-то на з а т к и в ы с т а в к и за черные драпировки. ф е р с п е р е н я л у виито-механизм Макмилана и на ходу разглядывая чудное изобретение покатил рядом с собой. При каждом обороте к о л ё с педали коня со стуком дергались вверх-вниз. Мы еще не знаем, что произошло, говорил Кутюк. Корпус далекти не установлен. Состав преступления л а т ы н ь За драпировками они наткнулись на охраняемую дверь, единственную на огромном протяжении глухой стены. Суровый полицейский, дежуривший там, взглянул на Кутюка и отступил в сторону. Это ужасно, это просто ужасно. Тем временем говорил Стах, и его толстые щеки колыхались, как морские волны. Со склада, о, я хочу сказать, возможно. Вся групка протиснулась мимо стража порядка и оказалась по ту сторону стены в длинном коридоре без окон. Световые купола в крыше здесь были забраны внушительными решетками. По противоположной стене тянулось множество дверей, каждую запирало несколько замков. Одна дверь, впрочем, была широко распахнута. Около нее переминалось с ноги на ногу несколько мужчин самых разных платьев и возрастов. К стаху п о д к о в ы л я л т р я с у щ и й с я старик лет восьмидесяти в мантии и широченном берете, не спадавшем на плечи. Седые волосы тяжелыми волнами с т р у и л и с ь по одежде. Непомерно большой нос клювом возвышался над усами и д л и н н ю щ е й бородой. м а г и с т р де Марикур. Представил его директор дворца и добавил старательно сохраняя обычное выражение лица. Последний алхимик Европы. Виц изумлением посмотрел на старика, хотел было с о с т р и т ь даже рот раскрыл, но сдержался. Я Пелиган де Марикур. е р п е л е р е н де Марикур по-французски. Великолепный господин, соизволил наклонить голову, приветствуя пришедших. Голос у магистра был приятный, густой, увесистый. с е б а о н фон Вид, л е д д т е к т и в Это барон фон Вид, сыщик по-французски. Стах слегка поклонился в сторону Ранислава Вакуловича. Сагаксона и Тружен. Пробормотал француз с сомнением, разглядывая Вида. э т во в р е м н и н с п е к т о р де п о л и с Этот мальчик слишком молод. Он действительно является инспектором полиции по-французски. К де м а р и к у р у п о д н ы р н у л некий господин средних лет. We санзо к n н д у т Да, несомненно, по-французски, прошептал он алхимику. И тут же развернулся к дедуктивисту. Я Протасенко в е р и й Северович Протасенко представлен господином Стахом к магистру. На выставке ему, так сказать, помогаю. Весьма рад, что расследовать это происшествие будете именно вы. Старик на протяжении всей этой тирады поджимал губы. Видно, сомнения в о с о б е Виита не покидали его. п р о т о с е н к о протянул с ы щ и к у бумаги. Грузовая ведомость. т о был обычный скучный формулляр, зачем он Вииту оставалось неизвестным. За каждым экспонентом закреплено одно из этих хранилищ. Запахтел все еще не отдышавшийся директор, указывая на множество запертых дверей. Вот это предоставлено магистру де м а р и к у р у т а и с л а в р о г а н о в и ч кивнул на открытый склад. Господин алхимик сразу по прибытии в Владимир поместил туда свою машину. Запустить устройство пока нельзя, требуется ведро чистой ртути, а быстро купить? м е х ь ю р с возмущением воскликнул де Маррикур. м е х к ю р ртуть по-французски. Да, подтвердил его помощник, поглаживая свою козлиную бородку. Я и подумать не мог, что в Владимире нельзя купить. Именно, перебил Верея Северовича Стах. Его тройной подбородок, скрывавший собственно подбородок от волнения, колыхался из стороны в сторону. Магистру де м а р и к у р у пришлось обращаться к господам, финансирующим его изобретение. С х р а н и к е и р а м и объясняться, да и поездка в горы на завод в его возрасте не слишком приятна. Но господин п р о т а с е н к о быстро там обо всем договорился, им удалось обернуться всего за два дня. И оказалось, что за время их отсутствия машину украли? – спросил р о а н и с л а в Вакулович, разглядывая видневшиеся в сумраке хранилище ящики. Нет, вздрогнул Стах. И из зарезкого вздоха сразу две пуговицы на его жилете расстегнулись. Хотя да, мы не знаем. А все же, настаивал Вид. Дворец отвечает за сохранность изобретений. В сердцах вскричал директор, заламывая, насколько позволял необъятный живот руки. У нас охрана, особые аттестаты, система э к з е к в а т у р ы В конце концов, отпереть дверь можно лишь при наличии трех разных ключей. По одному на каждый навешанный замок. Должны вместе собраться три человека, иначе не откроешь. Один ключ находится у самого участника выставки, второй у дежурного городового, а третий у меня. Сескандалю, буркнул алхимик, возмутительно по-французски. Все посмотрели на него, не понимая, к чему он это. Запасные ключи? За кого вы меня принимаете? Возмутился стах. Их просто нет. При утере ключа нужно спиливать замок, но это малая плата за безопасность. Вид шагнул в распахнутую дверь, обошел оставленную сразу за порожком тачку с закрытым крышкой и ведром и к р у т а нул кран газового светильника. Хранилище залилось неровным, дрожащим желтым светом. Что же случилось? – спросил Вид, развернул ведомость, находившуюся в его руках. Два ящика общим весом три пуда и короб весом десять фунтов. Я вижу два ящика и короб, из-за чего столько волнений. Короб показался слишком легким, ведь в нем хранится тайный движущий магистерий двигателя. Воскликнул Стах и вздохнул так, что расстегнулась еще одна пуговка на жилете. И тут же лавиной в какую-то долю секунды все остальные. Директор даже не удивился. Лишь судорожно принялся застегивать их обратно. г р о з ч и к и когда завозили сюда ведро с ртутью, случайно этот короб толкнули, так и обнаружилось. Рядом с ящиками в глубине склада стоял большой плетеный короб. Крышка его была примкнута еще одним висячим замком. В узеньких просветах между прутьями виднелось что-то белое. Когда выгружали из эшелона магистр, как обычно, никого к к о р а б у не подпустил, но на весы, как и положено, поставил. Вес был. Забубнил стоявший в сторонке мужчина с п я т н а м и с а ж и н а на лице. Одет он был в несвежий рабочий балахон. Когда сюда привезли, опять не подпустил, но взвешивание прошел. Вес был. А сейчас хоть мизинцем бросай. Минутку. Повернулся к нему вид. Вы кто? Это Петро грузчик, с т р е л с т а х и вообще по всяким работам разнорабочий, то есть он вот с Василием тоже разнорабочим, но мы его часто охранником. Директор указал на еще одного мужчину. Багаж магистра т о с к а л и о н и больше никто к вещам месье Домарикура не прикасался, Боже упаси. Прикоснешься к нему, к багажу, значит егоному. Мрачно отозвался Василий. Ну да, алхимик я тот от самого Парижу от ящиков своих не отходил. Я на том эшелоне был, все наблюдал. б о л ь ш о н знакомство, м господа. Слегка поклонился дедуктивист. А что за эшелон? Большинство участников выставки французы, заговорил протосенка. т а с л а в р о г а н о в и ч организовал отдельный железнодорожный состав, чтобы те могли с удобствами прибыть в Владимир из Марселя через Париж, Мюнхен и Варшаву. Практически всех по дороге собрали, всех доставили. Разнорабочие на протяжении его речи с важным видом кивали. А Василий при слове Париж крякнул и поправил у с Хорошо, хмыкнул вид. А почему, когда все обнаружилось, корзину не открыли? Так да как можно? вскричал стах без полиции я тру в саре вольто подал голос до марикур я нахожу это отвратительным по французски вновь к нему повернулись головы никто не понимал что он хочет сказать зависла неловкая тишина магистр по-нашему не понимает говорит только по французски извиняющимся тоном пробормотал протасенко Да и то на Пуатуасском диалекте Ойль. Ясно, кивнул детектив, а потом понизив голос не удержался и спросил: он что и правда считает себя алхимиком? О да, тоже тихо проговорил в е р и с е в е р о в и ч Я с ним как-то на эту тему разговаривался. Магистр лишь недавно осознал свое призвание, с тех пор и алхимствует, а до того всю жизнь работал часовщиком. Когда с о с т а р и л с я ему даже пенсию городская мэрия назначила за беспримерную жизнь, безостатка отданную часам горожан. Бывает же такое, хмыкнул Вид. Потом решительно отвернулся. Что ж, открываем. Он присел на корточки и приподнял корзину. д о м а р и к у р шагнул было нервно вперед, хотел воспрепятствовать, но сдержался. Короб действительно оказался неожиданно легким. р у т ь я без признаков повреждений. Задумчиво пробормотал детектив, вертя его так и этак. Равно как и замок на крышке. Вид протянул, не глядя, руку назад. Ключ. Лякли. Пригнулся калхимику Фирс. Ключ по-французски. п у х в а Магистр от избытка подозрительности даже отступил на шаг, прикрывая всем телом л е в ы й р у к а в мантии. Зачем? По-французски. Вид с некоторым удивлением демонстративно потеребил замок на коробе. Старик недовольно поморщился, нехотя колеблясь, недоверчиво оглядываясь на окружающих, извлек ключ из рукава и неуклюже пригнувшись, самолично отомкнул замок. Вид пожал плечами и осторожно откинул крышку. Все вытянули шеи, стараясь разглядеть, что находится внутри. Короб был пуст. Стенки корзины и крышку изнутри в ы с т и л а л о белое полотно, видимо для сохранности содержимого. Самого же содержимого не было и в помине. Стах издал крик отчаяния, да Марикур нервно вздохнул. Протосенка сглотнул. Mon majestéum, прошептал алхимик. Мой магистерий по французски. Его сузившиеся глаза с подозрением впились сначала в Вита, а затем в ф и р с а Исчез! Шевелил побелевшими губами директор дворца. с о с к н о й надзиратель провел рукой по ткани, которая была выстлана корзина. Никаких следов чего бы то ни было, пробормотал он. Ни мусора, ни крошек, ни пыли, ни грязи, ни потертости, ни пятен, будто и не лежало тут ничего. В коробе точно что-то было. О да! воскликнули несколько в р а з н о б о й разнорабочие. Петрод л я верности даже энергично покивал. Его же взвешивали. м а г и с т р де Марикур тоже неуверенно кивнул. Живем и планд. Пробормотал он. Я буду жаловаться по французски. Что ж? Детектив вздохнул. Вытащил полотно и посмотрел его на просвет, пожал плечами, а потом еще раз поводил ладонью внутри короба. Смущенно отвел глаза в сторону. Какое т о странное ощущение, будто там необычное м -м, пространство. Сыщик покачал головой, потом взглянул на Демарикура. А в чем суть изобретения? Эх, п я т ь е м м о б и л ь ответил за магистра Протасенко. Уи, ох, уи, п е х п е т и у м мобиль! – в с к р и ч а л а л химик. п е х п е т и м мобиль. Да, о да, вечный двигатель, вечный двигатель. Что? Тут у ж в и т у не удалось сдержать удивление. Вечный двигатель? Разве не доказано раз и навсегда, что такая машина невозможна? в е р и с е в е р о в и ч замялся. Я механизм в работе не видел, промямлил он. Собственно, я вообще механизма не видел, но месье д е м а р и к у р он весьма уверен, только ртути не хватало. Ладно, ладно, махнул рукой Ранислав Ваколович. Какова стоимость пропажи? Ферс начал было переводить его вопрос, но тут к детективу пригнулся стах. Да какая стоимость? Наша честь, наша репутация, вот что. И все же, настаивал вид. Да ничего не стоит, взвизгнул Тесла Фраганович. Извольте взглянуть, п р о ш е л е с т е л п р о т о с е н к о тыча пальцем в ведомости в руках сыщика. Видите цифру ноль? Ни одна страховая компания не согласилась даже разговаривать о вечном двигателе ни целиком, ни в какой-либо его части. Но хотя бы какую-нибудь стойку должен выплатить дворец по случаю пропажи. Как видите. Верей Северович указал в другое место бумаги. Ничего, все-таки уж очень хм, необычный экспонат. Материально дворец не пострадает, обиженным голосом п р о с к р е п е л Стах. Но репутация. Вид покачал головой. Кто последним прикасался к коробу? Спросил он. Магистр, буркнул Протасенко. Он вообще единственный, кто когда-либо прикасался к этому коробу. Я тому был свидетелем, откликнулся Стах. Господин д е м а р и к у р спрашивал меня по поводу р т у т и но когда оказалось, что нужно ехать на завод, самолично перенес корзину поближе к ящикам и запер хранилище, и вскорости у б ы л в горы. Короб больше никто не видел вплоть до сегодняшнего дня. Но что такое этот магистерий? – п о ч е с а л л о б в и д Что он собой представляет? Это тайна. ответил п р о т о с е н к о Для всех тайн алхимик никому не говорит. На что хоть это похоже? Как камни. Пожал плечами помощник алхимика. По ощущениям во всяком случае так переваливалось в корзине. п р о т о с е н к о умолк, не закончив фразы, попятился, затравленно глядываясь. Лицо его залилось краской, бородка затряслась, а потом он вдруг сорвался с места и помчался прочь. Никто и не ш е л о х н у л с я столь неожиданным было это бегство. Протасенков несколько прыжков достиг единственной двери из помещения и скрылся за ней. Эй, ты чего? послышался приглушенный окрик постового, дежурившего снаружи. Держи! Пришел наконец в себя Кутюк. Фирс попытался отбросить в сторону педального коня, чтобы р в а н у т ь следом, но споткнулся о колесо и повалился на городового. Вид налетел на них обоих. в и р и й Только сейчас обрел голос Стах. Глаза его закатились, грузное тело стало оседать на пол. в а л я п о л и с е н ф а н Забрюзжал неодобрительно, глядя на него м а г и с т р д е м а р е к у р Кельфоли! Где же наконец полиция? Что за безумие? По-французски. Вид выбрался из кучи молы и побежал было вперед. Но сразу же вернулся и схватил машину Макмиллана. Разнорабочие тоже, бросившиеся было в погоню за Протосенко, оглянувшись, притормозили, но потом махнули рукой и скрылись в дверном проеме. Как это делается? выпалил вид н е у к л ю ж е к а р а б к а я с ь на механического коня. Мгновение казалось, что Раниславов Акуловичу удастся зависнуть в воздухе на двух колесах, но чудо не произошло. Он вместе с агрегатом повалился на пол. Раздался оглушительный грохот. Нужен инструктаж, воскликнул Ферс, помогая Виту встать. Нужен помощник, буркнул в ответ сыщик. Поднял машину и утвердил ее обоими колесами на полу. Держи. Ферс невозмутимо схватился за раму. Вит отошел на несколько шагов назад, разбежался и запрыгнул на седло. И стопник едва удержал агрегат в руках. Вид поерзал, устраиваясь, поставил башмаки на педали, замер на мгновение. Ну, отпускай, – скомандовал он. Шофёр отскочил назад. Детектив задвигал ногами на но педальный конь, вместо того чтобы поехать, стал клониться в сторону, завалился на бок и Вид вновь грохнулся на пол. Похоже, тут нужен н е д ю ж и н н ы й интеллект, – пробормотал вскакивая сыщик. Попробуем, как в машине для ходьбы. Уже чуть более умело он оседлал изобретение Макмиллана и отталкиваясь ногами от пола покатился вперед. Сразу же обнаружилось, что педали так и на р о в я т ударить по коленям, а рычаги, протянувшиеся от них к задним колесам, будто чудовищные механические пилы раздирают штанины, ну и и к р ы н о г заодно. Уже в следующую секунду шнурок на одном из башмаков Вита попал между движущимися частями и вся конструкция перекувыркнувшись бросила с о с щ и к а на пол, тут же прихлопнув его сверху. Вид поднялся, потирая ушибленные места. х у т ю к т о бежавший следом за дедуктивистом, то останавливавшийся, чтобы переждать его очередное фиаско, решительно поправил фуражку и рванул к выходной двери. Соскной надзиратель лишь проводил его взглядом. Долкай, бросил он Фирсу, устроился на машине и, стараясь ни к чему не прикасаться, задрал ноги в воздух. Ферз двинул механического коня, и тот, о чудо, покатился. Чувствовалось, что агрегат остается на двух колесах лишь благодаря поддержке и стопника. Руль в руках Виита мотался туда-сюда, но чудовище ехало. Уже через несколько мгновений изобретение Макмила на с с ы с к н ы м надзирателем в е р х о м миновало дверь. Остался позади дежуривший возле нее городовой. Он сгорал от любопытства. желал поучаствовать, но покинуть пост не смел. За драпировками в выставочной зале царило оживление. Вдоль стены мчался, придерживая одновременно и фуражку, и саблю кутюк. Шпоры на его сапогах высекали из каменного пола искры. Намного опередив его, неслось двое разнорабочих. Их грубые лица, сосредоточенные взгляды и стремительные движения вызывали недоумение. И даже некоторое замешательство у посетителей выставки. И уж совсем вдали виднелся мечущийся п р о т а с е н к а Он наталкивался на столы, сбивал с ног прохожих, оглядывался, но с каждым мгновением все более приближался к выходу из дворца. А вот теперь быстро! – крикнул вид, толкавшему механического коня Фирсу, но тот и без того бежавший со всех ног лишь поморщился. Ты кстати заметил? кричал своему помощнику соскной надзиратель, что вор в ы н у в и з короба магистериум вновь расправил полотно по стенкам. Заметил, прохрипел задыхающийся истопник. А до этого, до этого он аккуратно открыл, открыл а не сломал замок на крышке и перегрузил. Воздуха шоферу совершенно не хватало. Перегрузил этот дурацкий магистериум в другую тару. Ферс шумно сглотнул. И потом вновь закрыл замок, а ведь мог просто просто схватить корзину и уйти. Вит развел руками, благо машина на этой скорости не теряла устойчивости, даже если отпустить руль. в Прочем, детектив сразу же вновь за него ухватился. Держать ноги в воздухе было трудно, к тому же по обуви то и дело били прыгающие вверх вниз педали. Вит осторожно поставил на них башмаки. Ничего плохого не произошло, ехать стало удобнее. А как вору удалось пройти через охранника и открыть три разных замка, ключи от которых были у трех разных людей? – крикнул Вид. У тебя есть догадки? Ферс ничего не ответил. А один из этих ключей вообще находился у полицейского, продолжал Вид. Ноги дедуктивиста поочередно подбрасывались вверх. Ранислав Вакулович невольно стал надавливать на педали. и неожиданно обнаружил, что это прибавляет механическому коню скорости, чем сильнее, тем быстрее. А ну отпусти! – крикнул Вид, толкавшему машину ф и р с у Помощник разжал хватку, и изобретение Макмилана вырвалось вперед, сразу оставив и стопника в нескольких шагах позади. Сыскной надзиратель давил на педали все сильнее, все чаще, и механический конь разгонялся все больше и больше. Воздух у д а р и л в лицо в и т а за лопатали выбивавшиеся из под цилиндра кудри, в ушах засвистел ветер. Скорость все увеличивалась, ферс отставал все сильнее, выставочные столы один за другим стремительно приближались и тут же в одном м г н о в е н и е оставались позади. Увита внутри все пело, сердце трепетало, цилиндр с головы сдуло, но это сейчас не имело никакого значения. Вскоре сыщик миновал Кутюка, который даже замер на месте, столь поражен он был этим обгоном. Еще через несколько секунд позади остались Петро и Василь. Их твердые, будто в ы с е ч е н н ы е из бруса лица вытянулись, но решимость поймать беглеца не р а з в е я л а с ь Разнорабочие, не сбавляя хода, проводили Ранислава Вакуловича взглядом. Вид м ч а л с я по проходу между выставочными столами, и ничто не могло его остановить. с б е ш е н н й э н е р г и е й давил он на педали, рычаги оглушающе стучали, огромное заднее колесо сразу за сиденьем крутилось так, что спицы с л и в а л и с ь в один круг. Это же сыщик вид! Вдруг раздалось в толпе: сам вид! Посетители выставки и без того завороженные сценой необычной погони завопили и разом кинулись к проходу. Многие участники побросали свои столы и присоединились к ним. Вид нёсся вдоль стены, горящих восторгом глаз, сквозь облака рукоплесканий, но его природная скромность и горячее желание схватить беглеца мешали насладиться мгновениями славы. п р о т о с е н к о был всё ближе. Его о б ъ я т ы й паникой взгляд то и дело с ужасом обращался назад, н а л е т я щ е е на него механическое устройство. Момент поимки неотвратимо приближался. Вид на полной скорости прыгнул на беглеца. Педальный конь полетел в одну сторону, детектив в другую. Получилось, впрочем, не совсем туда, куда хотел сыщик, и БНРЦ о и е и я протащила его вперед. И с ы с к н о й надзиратель промахнулся. Он грохнулся на полированные каменные плиты в шаге от улепетывающего п р о т а с е н к о покатился под выставочные столы, но успел таки ухватить Вирия Северовича за обшлаг брюк. Тот потерял равновесие, скорее от внезапности толчка, чем от его силы. Взмахнул руками и с грохотом растянулся на полу. Сыщик же со всего маху врезался головой в чей-то выставочный стол. Над ним громоподобно ухнуло, раздался треск, оглушающий звон. На в е й т о обильной волной хлынули осколки зеркал. Мой калейдоскоп! – вскричал, з а л а м ы в а я руки, стоявший тут же усатый субъект в рабочем халате. Самый большой в мире уличный калейдоскоп! Ранислав Вакулович з а к р х т е л заворачивался под грудой осколков и под звон осыпающегося с него стекла сел на полу. Лицо и руки сыщиков все в порезах заливала кровь. Среди зрителей раздались крики ужаса. Я не хотел! кричал Протасенко, пытаясь встать. Вид ранен! о р а л и в толпе. Вид смертельно ранен! Я не хотел! с безумной настойчивостью повторял беглец. Подскочили бравые разнорабочие. п е т р о сразу же врезал в и р и ю с е в е р о в и ч у кулаком промеж глаз, лишив п р о т о с е н к о желания бежать. Василь же заломил за спину его руки. Эй, больно! Промямлил помощник алхимика, тряся головой. Примчался Фирс. Еще на ходу он наклонился, чтобы помочь Виету встать, но не удержал равновесия и сам налетел на остатки калейдоскопа. Все, что еще не разбилось. Тут же разбилось. Все, что еще не упало, упало. На этот раз на и стопника. Ферсу тоже пришлось выныривать из-под осколков зеркал. Когда он сел на полу, кровь з а л и в а л а и его лицо. Да что же это такое? Бормотал п р о т а с е н к о Да что же это? В отчаянии вторил ему хозяин разрушенного экспоната. Голко топая сапогами примчался к утюг. Мгновенно оценив ситуацию, он крикнул во всю мощь своей луженой глотки: и с а н и т а р о в сюда!» «Да полноте!» возразил Вит, ловко вскакивая на ноги. Он отряхнул остатки стекла с одежды. «Это лишь царапины». «Не возражай», буркнул Ферс, тоже поднимаясь. «Ты помнишь, что мы хотели задать кое кому кое какой вопрос?» И, п о в о р о т и в ш и с ь к толпе, стопник крикнул. Барона надлежит незамедлительно доставить в лечебницу. Вид поморщил и с п о л о с о в а н н ы й порезами лоб, но промолчал. Через толпу энергично пробился Квитославный с блокнотом в руке. Как всегда, он был одет в поношенный сюртук и котелок неопределенного цвета. Вид убит? Сходу спросил х р о н и к е р глядя в глаза Виду. Вместе с помощником? О, баранины! невозмутимо откликнулся Фирс. Оба должны быть доставлены в лекарню. В лекарню, записал энергичный субъект. В какую? Ближайшая Святого Лазаря, пророчал п р о т а с е н к о А можно и мне туда? Меня жестоко избили. Избили, заводил карандашом по бумаге квитославный. За что? Они думают, что я украл м а г и с т е р и у м Зардевшись, пояснил Вирисеверович. Но это не так, не так. Я виновен лишь в том, что тайком, когда алхимик отвернулся, поднял корзину и потряс ею. Но я ведь только пытался понять, что внутри, больше ничего. Зачем же вы бежали, господин хороший? Мрачно поинтересовался Кутюк. Протасенко шмыгнул носом. Ну, в е р и Северович со с т о р о ж н о с т ь ю взглянул на р а з н о р а б о ч и х Я же проговорился про то, что в коробе переваливалось что-то, выдал себе. Беглец п о н у р и л голову, а потом вскинул ее и с жаром, сыпя словами, запричитал: "Я не крал, я ничего не крал, я только корзиной потряс и тут же поставил ее на место. Я уходил, все в порядке было. Да мы вместе с магистром уходили. Он еще самолично корзину к ящикам перенес. Уж он бы по весу почувствовал, если бы я украл." Протасенко все говорил и говорил, а Ферс наклонился к в и т у и негромко буркнул. Помнишь, сколько всего интересного мы видели, когда вошли во дворец? А ведь все эти участники выставки ехали через всю Европу в одном поезде. Вид бросил на помощника быстрый взгляд, хотел было переспросить, но потом лицо его разгладилось, он кивнул и вновь п о в о р т и л с я к Вирию Северовичу. Когда это было? Когда вы трясли коробом? Как когда? Булькнул тот. Перед отъездом за р т у т ь ю позавчера утром. Клянусь, чем хотите, что магистари был на месте. Да хоть магистра спросите, он же последним к коробу к прикасался. В к у т у з к у этого субъекта? – спросил Кутюк, кладя тяжелую длань на плечо п р о т а с е н к о В к у т у з к у удивился Вид. За что? Потом задумчиво потер окровавленной рукой окровавленный подбородок. Разве что за разрушение этого чудесного уличного калейдоскопа? О, да! вскричал хозяин экспоната. Именно. Вам-то страховка все и так покроет, огрызнулся п р о т а с е н к о Не то что бедняги до да марикуру. в е р и й Северович для успокоения нервов пил воду из поднесенного ему стакана, подле него тем же методом приводил в порядок расстроенные чувства х о з я и н к а лейдоскопа. Чуть поодаль позировали для д о г е р р о т и п н о г о снимка. Гордо выпрямившиеся над грудой осколков Вит и Фирс. Какой ужас, господин барон! – воскликнула невесть откуда появившаяся мадам Квет. Ее ч у т ь ю на происшествие мог бы позавидовать любой газетчик. Возьмите вытереть кровь! Она протянула Виту благоухающий платок, белый как снега Килиманджару. О нет, мадам! – покачал головой Фирс. Мы благодарим вас, но это может исказить для врачей клиническую картину. Все невольно посмотрели на санитаров. Один из них хмуро пожал плечами и отвернулся. Госпожа к в я т обладавшая кроме ярчайших достоинств также и некоторой суматошностью, воскликнула: "Ну тогда позвольте доставить вас ко мне в особняк. Вы же знаете, я живу буквально в шаге отсюда. Я вызову самого Лафарга." Мадам. вскричал старший из д о г е р о т и п и с т о в суетившихся у своего агрегата. Умоляю, не отвлекайте наших героев. А вы, господин барон, не двигайтесь. Вы же сможете снимок. Осталось всего пятьдесят секунд. Замрите, в а ш е в ы с о к о б л а г о р о д и е Присоединился к этой просьбе и квитославный. Он старался оттеснить госпожу квет. С тех пор как газетчик вернулся из телеграфного закутка выставочной залы. Широкая улыбка то и дело пробивалась на его некрасивом лице. Он чувствовал себя героем сенсации. Подошли на конец стах и демарекур. Директор дворца двигался из последних сил, хватая ртом воздух. Его телесах отдели в о л н а м и Схватили, п р о г н о с а в и л он. Под множеством капель стекал с его лба. Сознался? в е р и й Северович невиновен, ответствовал вид. Позвольте, я вам все объясню через наглядную презентацию. И он указал в сторону выхода из дворца. Ранислав Вакулович, заклинаю, просто в ногах валяюсь, не двигайтесь! – взвыл старший д а г е р о т и п и с т Быстрая группа людей, вовлеченных в тайное исчезновение магистерия алхимика, медленно, со скоростью, которую позволяли силы и з м о ж д е н н о г о предыдущим переходом стаха, приблизилась к первым от входа во дворец выставочным столам. Их встречали настороженные взгляды торговца вулканизированным каучуком, господина с к и р о с и н о м создателя синтетического спирта, барышни с рафинадом, юноши с сухим льдом. Едва увидев исходящие белесым туманом куски твердой углекислоты, дамарикур замер. м е х д воскликнул он п я я я с ь С французского это слово не поддается переводу, но хроникер квитославный нам позже разъяснил, что оно значит что-то вроде какая-то досада или, просим прощения у публики, д е р ь м о Кутюк неожиданно оказался позади алхимика, и магистр вынужден был остановиться, хотя и продолжал озираться по сторонам. Вот и все объяснение, развел руками вид. Мы все знаем, что вечный двигатель невозможен. Лишь глубокий старик с м -м, несколько расстроенным от дряхлости разумом может в эпоху научного прогресса увлечься подобной идеей. Сыщик пожал плечами. Что не может работать, не работает. И вечный двигатель Демарекура не работает тоже. Объясняться с теми, кто д а е т деньги на изобретения, как-то однако нужно. И честное имя как-то спасать нужно. Вот и устроил алхимик таинственную пропажу магистерия, закрыл в коробе сухой лед. Тот за два дня, как вы понимаете, превратился в газ, не растаял, а просто исчез, не оставив следа. Магистр действительно брал образцы, признал юноша, и участвовал в наших экспериментах с сухим льдом в э ш а л о н е Слушатели, не пропускавшие ни слова, разразились аплодисментами. Кветославный оторвался от своих записей, чтобы поучаствовать во всеобщем л и к о в а н и и Что ж, расследование закончено. Бодрым голосом отозвался Фирс, повернулся к санитарам и с командовал: «Давайте ваши н о с и л к и Окруженное основательным парком больничное отделение кратковременного пребывания с его толстыми кирпичными стенами, высокими узкими окнами и стальными дверями создавало прохладу и, как утверждали попечители госпиталя, уют. За забором мальчишки-газетчики орали во все горло. Сыщик Вит и его помощник ранены, истекающий кровью детектив сумел раскрыть таинственнейшее исчезновение алхимического м а г и с т е р и у м а Читайте экстренный выпуск. В лекарне Святого Лазаря в эту минуту герою оказывают посильную помощь. Репортаж самого Квитославного. Одетого в халат поверх больничной пижамы, отмытого от крови Фирса, приткнули ввиду скромности происхождения в общую палату на 20 человек. Некоторая скученность размещения компенсировалась здесь безграничными возможностями играть в трик-трак. На стол пациентов, в качестве скатерти, постелили свежий номер чутков с витом и самим истопником на первой полосе. Сда геротипа на читателя смотрели залитые кровью лица с мутными, размытыми глазами. Обсуждать и расследование и царапины Фирса уже было неинтересно. Поэтому игроки вели беседу о видах на урожай сумаха у о с м а н темы животрепещущей и неиссякаемой. т а т ь о н р е н е е в и ч как раз н а н о с и л сокрушительный удар по авторитету до с е л е непобедимого пациента с грыжей, как в коридоре раздались крики. Исполосованное царапинами лицо истопника, столь же устрашающее, как и ход, который Фирс собирался сделать, п о в о р т и л о с ь к двери в палату. Без дозволения доктора нельзя. В уличной одежде нельзя, в неприемные часы нельзя. Были слышны топот множество ног и нечто, что неподготовленный слушатель мог принять за падение тел. Шум приближался, вопли становились истеричными. Дверь в палату р ы в к о м отворилась и на пороге выросла мадмуазель Франсуаза п а н м а р е Вид у нее был решительный, воинственный, ожесточенный. В руках она м я л а будто дубину, свежий выпуск чутков. Вы? вскрикнул изумлённый Фирс, невольно привстав. У з р е в и стопника живого и в общем-то вполне здорового барышня замерла на месте. Сначала на её лице вспыхнула радость, потом проявилась озадаченность, а ещё через мгновение всё заслонило ярость. Девушка сделала несколько стремительных шагов вперёд и нанесла помощнику детектива пощёчину, хорошо ещё, что раскрытой ладонью, а не свёрнутой в трубку газетой. Товарищи Ферса по палате радостно загоготали. Да как вы смели, негодяй! – воскликнула мадмуазель п а н м а р е Я думала, вы погибли. Я думала, вы истекли кровью. Я думала, где шить траурное платье. Я думала… За спиной Франсуазы выросли сестра Милосердия, санитар и местный дворник. Все трое тяжело дышали. Все трое излучали ярость. Вон отсюда! Вскричала женщина медик, потрясая а к у ш е р с к и м стетоскопом. Это дикое нарушение распорядка. Прекрасно, я и сама желаю незамедлительно покинуть это место. о т в е т с т в о в а л а Франсуаза и, развернувшись, направилась к выходу. Неужели вы пришли ко мне? Промямлил все еще не пришедший в себя Фирс. Именно ко мне, именно вы. А вы кого-то другого ждали? Взвизгнула м а д м у а з е л ь Панмаре, развернулась, подскочила к и с т о п н и к у дала ему еще одну пощечину и вновь направилась к выходу. Или считали, что никому в мире нет дела до вашего здоровья? А здоровье м р а н и с л а в а вы не хотите поинтересоваться? Бросил ей вслед Фирс. Что? спросила Панмаре, не сбавляя хода. Конечно, как он? Вопрос задан и о т в е ч е н За улыбался Фирс. Это еще что значит? Барышня остановилась. Ничего, это я в бреду, ответил и стопник не в силах унять безотчетную радость. Вон! Взвизгнула сестра милосердия, наступая на мадмуазель п а н м а р е Позвольте уйти вместе с вами, спросил у Франсуазы Фирс. Как вы сами изволили заметить, я вполне жив. и смогу оставаться в таком состоянии еще некоторое время и вне этих стен. Если желаете, пожала плечами Франсуаза и более не задерживаясь с высоко поднятой головой скрылась в двери. Никаких уйти! резко повернулась к и стопнику сестра милосердия. Без разрешения врача, да я вас кровати прикую. Окно палаты приоткрылось. Из него выглянул Фирс, отоскав глазами замершую на центральной дорожке парка мадмуазель Панмаре, он махнул ей рукой и ненадолго исчез. Через несколько секунд показался вновь, уже в своей обычной одежде, ловко выбрался на подоконник и спрыгнул на траву. Благодарю, что проведали меня, сказал он, срывая с головы английский кепи и к у р т у а з н о кланяясь. Барышня провела пальцами по порезам на лице Фирса. Это все ранения, или есть еще более серьезные? – спросила она. – Это все, – признался истопник. Сабьян. Вот и хорошо по французски. Пробормотала девица. Ее взгляд продолжал перебегать с одной царапины на другую. Потом она вдруг приподнялась на носочки и чмокнула ферса в щеку и покраснела. Пойдемте, господин Фирс, проводите меня до музея. Я ведь на службе никого не предупредила. Как увидела газету, так сразу побежала. По дороге расскажите, что с вами приключилось. Конечно, легко согласился Фирс. Только давайте сначала освободим Виита. Больничный привратник осторожно постучал в дверь. Внутри зашуршало, засопело, з а к о п о ш и л о с ь Потом раздался стук башмаков по паркету. п о с п е ш н ы й и суетливый. В о ц а р и л а с ь тишина. Войдите, донесся голос с ы с к н о г о н а д зирателя. Дворецкий открыл дверь и объявил: "Ваше высокоблагородие, к вам ваш слуга и свидетельница по одному из расследований". п р о с и т е отозвался детектив. Мужчина склонил голову и посторонился, пропуская в палату ферса и мадмуазель Панмаре. Да, в палату, ибо именно так в больнице Святого Лазаря именовали эту предназначенную для особых пациентов великолепную залу, заставленную вычурной мебелью, расцвеченную восхитительными картинами, украшенную изысканным хрусталем и прекрасными гипсовыми статуями. Обстановку неожиданным способом дополнял прислоненный к стене педальный конь Макмилана. с о с к н о й е н н д з и р а т е л ь был не один. У широченного окна стоял тоненький студент политехник в надвинутой на лоб фуражке. Смазливое лицо юноши пошло красными пятнами. Сам он все время отводил в сторону глаза и зачем-то ощупывал шейную пуговку на мундире. Вместо одного ответа сразу два! восхитился шофер и развернулся, чтобы уйти. Не будем вам мешать. Уйти не удалось. ф и р с натолкнулся на о с т о л б е н е в ш у ю мадемуазель п а н м а р е Барышня смотрела на студента удивленным, несколько растерянным взглядом. Позвольте вас представить, неунывающим голосом воскликнул Вид. Мадмуазель Пан Маре из музея раскопок и находок, свидетельница по делу о спрятанном молотке. Насколько я понял, пришла проведать Фирсы. Все посмотрели на ф р а н с у а з у и та нашла в себе силы скомканно присесть в неглубоком к н и к с е н е Ветрана Петровна Мюнчинская. Дочь графа Мюнчинского, свидетельница по делу, а г л о т а ю щ е й камни змее, продолжал Вит, наслаждаясь эффектом от своих слов. А вот она пришла проведать меня. Не обращайте внимания на мужское платье ветранны Петровны. Это единственный способ для графской дочери в одиночку выйти в город. Он фам? с облегчением воскликнула ф р а н с у а з а Мондю. Женщина. Мой бог. ф р а н ц у з с к и Весьма рада нашему знакомству, вежливо произнесла Ветрана Петровна, также попытавшись сделать Книксен, но незамедлительно осознав, что в мужской одежде это вряд ли уместно. Больше никто тебя не проведал? спросил Фирс Ехидно. Посетительница ровно одна? Сбежим сразу или сначала попробуем местный обед? Деловито спросил Ви, игнорируя помощника. Сегодня обещали к у р о п а т о к с апельсинами, а вечером я надеюсь заполучить самый настоящий средневековый органиструм. Это что-то вроде лиры с клавишами. Будет очень интересно. Тут в коридоре послышались шум и топот, звуки стремительно приближались. Фирс и мадмуазель Панмаре переглянулись. Это за нами? С нотками растерянности в голосе спросила ф р а н с у а за ш а с Погоня по-французски. За нами погоня? Немедленно заинтересовалась в е т р а н а Петровна. Дверь отворилась. В палату вскочил на ходу застёгивая белый халат доктор. Взгляд у него был о ш а л е в ш и й Врач посмотрел на в и т а пустыми глазами и выбежал. Похоже нет, пробормотала мадмуазель Панмаре. Виет весь подобрался. Фирс на всякий случай встал чуть впереди хозяина. Дверь вновь отворилась, теперь ч и н н о и медленно, о б е с т в о р к и Их высокопревосходительство, природный князь Владимирский и сопровождающие лица, объявил больничный привратник, стараясь, чтобы его голос звучал величественно. В палату вошел высокий сухопарый мужчина с седыми усами и с о б е л ь н ы м шрамом во всю щеку. Следом потянулась целая делегация: адъютанты, писари, чиновники. Были там и оберполицмейстеры, главный врач святого Лазаря. И вездесущий с т а х уже весь красный, задыхающийся, потный, беспрерывно вытирающий платком шею. Ферс немедленно отступил в сторону и согнулся в поклоне. Мадемуазель п а н м а р е замерла в глубоком реверансе. Студент несколько растерялся, но быстро сообразил, что ему лучше повторить движение и стопника, чем барышни. Надо было бы еще сорвать с головы фуражку, но на это юноша решиться никак не мог. Видж е з а улыбался во весь рот, подскочил к князю и крепко обнял его, прижавшись щекой к щеке. Мне доложили, что ты ранен, сын. Пробормотал мужчина. Ничего серьезного? Ничего, ответствовал Вид. Чтобы ты не волновался, я час назад послал тебе телеграмму. Наверное, я ее получил, кивнул князь. Прочту, когда вернусь. А теперь извини, дела. И их высокопревосходительство вышел из палаты. За ним естественно потянулись и все остальные. Припоздавший глава попечительского совета лекарни как раз подбегал к палате и едва не столкнулся с князем нос к носу.